Неужели наконец прорвалось? Но почему Злотников ответил на его звонок, если до этого не брал трубку? А может и не взял? Может, г р о ш е в наговорил все это на автоответчик? Интересно, можно ли стереть голосовое сообщение? Вдруг Злотников его еще не прочитал. г р о ш е в взял телефон, посмотрел и с т о р и ю звонков. Нет, это был не наговор на автоответчик. Зафиксировано, что он говорил со Злотниковым в четвертом часу ночи. Девять минут, говорил. За девять минут многое можно успеть. За одно мысли на себя проклиная, г р о ш е в просмотрел, кому еще звонил в позапрошлую ночь. Кроме Злотникова, Тонкина, м а ш и Вероники дочерей значилось несколько фамилий бывших сотрудников, друзей и приятелей. Многие, к счастью, не ответили, а вот с к р о п о л е в ы м он о чем-то говорил почти полчаса. О чем? Тихо вошла Маша. Я полежу тут, если не против. г р о ш е в и сам был настроен полежать, но теперь не получится, сказал. Да, конечно. Маша легла, накрылась пледом, оправдалась. Ночью плохо спала, вставала к тебе, ты весь синий был и хрипел, будто умирал. Мне сейчас очень хочется про это послушать. Прости. г р о ш е в уставился в монитор и чувствовал взгляд Маши явственно, как прикосновение. Не хотелось, да и сил не было что-то писать, читать и даже смотреть. А в спальне гостиной Юна тоже п р и л и ч ь не устроишься, будто не хозяин в собственной квартире. В новостную ленту что ли глянуть? Дом престарелых горит в Москве. Из под завалов Нижегородской области извлекли т е л о Число зараженных москвичей приблизилось к шести тысячам. США побили анти рекорд по жертвам ковид девятнадцать. Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 9 апреля из-за порывистого ветра. Желтый уровень. Желтый уровень во всем. Люди гибнут скучно и привычно, особенно если смотреть со стороны. Что от них остается? Что останется от меня? Грошев, который раз уже взялся просматривать папку н е д а открывал тексты, читал п е р в ы е с т р о ч к и закрывал. Все не то. Все не так, все кружение вокруг и около, и все брошено, бесконечное начало. Пошел в кухню, выпил не крепкого кофе, закурил, открыв балконную дверь, в ы ш л а из комнаты покурить и Юна. Что поделываешь, спросил Грошев, так читаю. Я блёк на полчасика, чувствую себя не очень. Конечно, а я тут посижу. Спасибо. Грошев пошел в спальню-гостиную, расправил постель, з а с т е л и л покрывалом, лег. От подушки запах волос Юны неожиданно напомнивший запах парикмахерской детства, которое б ы л а в доме напротив и устроили в обычной квартире первого этажа. То есть ничего неожиданного нет, конечно, в том, что запах волос напоминает запах парикмахерской, но почему-то именно то из детства, а она сейчас вспоминалась во всех подробностях. Пол был у с л а н краснокоричневым линолеумом, окно с решеткой, в углу сегмент круга, напоминающий большой кусок сыра, а от него п р у т ь я лучи, как от солнца, с детских рисунков. У одной стены диван для ожидающих, у другой зеркальный парикмахерский шкафчик. Перед ним стул на стуле пацан из соседских. Парикмахерская специализировалась на стрижках детей и подростков. г р о ш е в даже цену помнит – двадцать копеек. Парикмахер сухой бодрый старик с гладкими блестящими темно-седыми волосами с преувеличенной галантностью спрашивает пацана: "Ну, какие будут пожелания? Не коротко?" просит пацан. Мамаша велит, чтобы короче, а нам красота нужна. Никакая не красота, стесняется пацан. Просто не люблю короткие. Дело не в том, короткие или длинные, а какая стрижка. У тебя личка длинноватая, дружок. Если еще и волосы отпускать, на что будет похоже? На огурец с мочалкой. Тебе челочку нужна и косы е в и с о ч к и Делаем? Ладно, но не очень коротко. И так стало грустно от этого воспоминания. Таким легким и счастливым показалось детство, такой болезненно ясной была мысль о невозможности ничто не испытать дважды, что Грошев шмыгнул увлажнившимся носом и негромко позвал Юна. Юна вошла. Грошев рукой хлопнул возле себя. Сядь. Обижаешься, наверное, что так получилось? С чего? И так столько за твой счет живу. Спасибо. Строго говоря, счет и твой. Забей. Давай что-нибудь придумаем, чтобы тебе не уезжать. Зачем? У вас тут своя жизнь. Грошев хотел ее поправить. Опять на вы? Но тут же заобразил. Она не о нем, а о них. О них с Машей. она считает их парой почти мужем и женой а это не так но как ты не думай мне от тебя ничего не надо сказал Грошев но я к тебе почему-то ужасно привык за две недели нет я тоже привыкла хотя ты человек не знаю как сказать трудный или тяжелый нет сам писатель найди слово потом найду сейчас пошлость скажу Такое ощущение, что я тебя давно знаю. Мне с тобой задушевно. Но ты а т о р в а конечно, ногами по морде человека. Вот она твоя звериная сущность, кто посмотрит на тебя с роду в голову не придет, что ты так можешь и не так еще могу. Верю. Может останешься? Нет, надо возвращаться, с жильем решать, с работой. На мою помощь не надеешься? Ты разругался со всеми, н а п о м н и л Юна. Не со всеми. Принеси телефон только тихо, Маша спит. Юна ушла и вернулась с телефоном, закрыла дверь. Грошев решил позвонить Лене к р а п о л е в у Он успешный обеспеченный сценарист и никогда не отказывает, если в силах помочь. л е н я один из немногих настоящих друзей, которыми Грошев обзавелся в Москве, может даже единственный. Он поразил его при первой же встрече. Злотников, любивший попробовать что-то новое, захотел спродюсировать художественный фильм. Идея была не его, а приятеля мэра одного из подмосковных городов, то ли Подольска, то ли Балашихи, то ли л ю б е р е ц Фильм по образу подобных назывался бы Подольск, я люблю тебя, или Люберцы, я люблю вас. Злотников велел помощникам найти хороших сценариста и режиссера. Помощники предложили несколько кандидатур из сценаристов. Злотников выбрал к р о п о л е в а пригласил на встречу, на которой присутствовал и Грошев. г р о ш е в у было отдельно приятно, что к р о п о л е в земляк. Они когда-то оба жили в Саратове, несколько раз пересекались в одних компаниях и м е л и общих знакомых, но ближе сойтись не было повода. к р о п о л е в переехал в Москву лет на пять позже Грошева, быстро сделал карьеру, как и многие прочие Саратовцы, не нашедшие применения своим способностям в родном городе, а в Москве пригодившиеся. В нулевых образовалось что-то вроде землячества. Более или менее регулярно собирались по инициативе известного спортивного журналиста Стаса Гледасова. Устраивали посиделки в каком-нибудь ресторане, кафе или клубе, но потом ассимилировались, общение сошло на нет. з л о т н и к о в объяснил к р о п о л е в у задачу: нужно несколько лиричных новел о любви на фоне города, желательно с юмором и чтобы были разные. Париж, я люблю тебя. Нью-Йорк, я люблю тебя. Там целая компания сценаристов и режиссеров, от этого все рассыпается. В одних руках получится лучше. Единство формы и содержания, так сказать. Общались вполне уважительно. к р о п о л е в черноглазый и темноволосый мужик цыганистого типа с простоватым и надежным лицом или выражением лица сельского работящего механизатора. в н и м а т е л ь н о выслушал, сказал, что для начала набросает синопсис и в случае одобрения возьмется написать за такую-то цену. Цена была высокой, но для Злотникова тьфу копейки. Однако Сергей ь и ч все же сбавил. Нельзя уступать без торговли. Сошлись на среднем варианте. Злотников предложил скрепить отношения договором, чтобы выдать некоторый аванс. Кропаляев отказался, чем немало удивил Сергея и л ь и ч а Вам деньги не нужны? Деньги всегда нужны, но я за синопсис не беру. Аванс обязывает сразу во всем слушаться продюсера, а я сначала хочу понять примут моя и д е и или нет. Иначе придется работать поперек души, это мука, а не работа. Умно, уважаю. На то мы расстались, и уже через неделю к р о п о л е в прислал подробный синопсис, который понравился г р о ш е в у Он на этом проекте стал главным редактором. Грошев передал его Злотникову, тот прочитав, изъявил желание встретиться с автором. Был на встрече режиссер, человек в кино не из последних и не из первых, по каким-то причинам пять лет просидевший без серьезной работы и крайне заинтересованный в запуске фильма. Он синопсис тоже успел прочитать, ему в целом тоже, как и Грошеву, понравилось. Тем не менее выглядел расстроенным, и Грошев знал причину. На фильм был выделен миллион долларов. Но режиссеры известили, что он получит на производство шестьсот тысяч, а режиссера м и л л и о н е уже узнал, и как не узнать? Он ведь был по совместительству исполнительным продюсером, должен расписаться за всю сумму и придумать, на что потратить несуществующие четыреста тысяч. Вот и опечалился, но претензии высказывать, конечно, не решился. Это была привычная история об откате, э нная часть которого пошла бы в карман злотникова. остальное мэру заказчику. Не сам откат огорчил режиссера, а его величина. Он не удержался и перед встречей, когда вместе со сценаристом ждали злотникова, сказал Кропалеву, не стесняясь, тем что Грошев тоже слышит. Обычно пятнадцать процентов, ну двадцать, а тут сорок. р а д у й с ь что не шестьдесят, не по сочувствовал ему Кропалев. Его спокойствие объяснялось просто. Леня потом сам объяснил Грошеву. Меня волнует одно: срубить бабла и написать хороший сценарий, получить удовольствие от процесса и денег. А как снимут и снимут ли вообще, мне все равно. Я некоторых сериалов по своим сценариям даже не смотрел. И вот с опозданием на полтора часа явился з л о т н и к о в был чем-то раздражен. Причину г р о ш е в узнал после. Мэр-заказчик попал под пристальное внимание следственного комитета и на всякий случай свернул все сомнительные проекты. Злотников об этом не сказал. Он, не садясь, взял со стола папку с синопсисом, потряс е ю и швырнул в корзину. Херня, полная херня, выкрикнул он. Режиссер оторопел, изумленно посмотрел на г р о ш е в а будто ждал от него объяснений. А к р о п л е в вкладнокровно сказал: "Херня так херня. Хотелось бы только узнать по каким пунктам херня. По всем. Я тебя просил написать про что? Про что я спрашиваю?" к р о п о л е л о в откинул голову снизу вверх, глядя на настоящего перед ним Злотникова, чуть покусывая нижнюю губу, смотрел злоприщурившись. Сейчас скажет что-то резкое и дерзкое. Но он ответил ровно и кратко: про любовь на фоне города. Именно про город. А где тут у тебя город? Злотников ткнул пальцем в корзину. Где образ города? Если крупно в титрах не писать, никто не поймет, где все происходит. Значит, у тебя... размеренно и насмешливо заговорил к р а п о л е в от чего г р о ш е в аж вздрогнул, а режиссер приложил руку к горлу, наверное, у него там сердце заколотилось. У тебя, как я понимаю, серьезных претензий нет, и ты считаешь возможным войти и даже не поздороваться, и тыкать мне, и дурь городить, и думаешь, я это стерплю? Я не твой подчиненный, дядя. Образ города придумал, чего денег не дали, что ли, или ищешь причину бюджет еще больше срезать? Злотников побурев, на памяти Грошева никто с шефом и близко так не говорил, заорал: "Пошёл отсюда, быстро! Не о р игры же лопнет!" к р о п о л е в не спеша встал и пошёл к двери. Недожидаясь понуждения, молча вышел за ним и режиссёр. Иди работай, приказал Злотникову. Обычно он обсуждал с ним конфликтные истории и ситуации, но тут, наверное, ему было так поскудно, что хотелось остаться одному и без свидетелей пережить позор. Грошов спустился вниз, вышел, чтобы покурить у двери, хотя у него была привилегия курить в своем кабинете. Ему хотелось еще раз взглянуть на к р о п о л е в а Тот стоял у машины, в машине за рулем сидел режиссер и что-то обиженно говорил к р о п о л е в у но при появлении Грошова замолчал и захлопнул дверцу и выехал за раскрывшиеся ворота. Где тут поужинать можно? – спросил к р о п о л е в Смотря, чего хочется. Я тоже собирался составить компанию. За ужином разговорились, вспоминали Саратов, а потом г р о ш е в спросил, откуда такая смелость. и л ь неохотно ответил: мне пока везет, есть денежный запас. Деньги ведь для чего нужны, чтобы иметь возможность отказаться от работы, которая не нравится. Хуже нет писать гадость по заказу. Некоторым приходится. Меня пока Бог миловал. А еще если ты защищен, можешь не стесняться и послать любого, особенно того, кто так хамит. Это я к тому, что не надо мою смелость переоценивать. Режиссера вот жалко, он на эту работу надеялся, проклинал меня, бедняга. И как раз на этих словах зазвучал к о р о т к о й в е с е л о й м е л о д и й его телефон. Он глянул. Режиссер сообщение прислал. Я посмотрю, конечно. к р о п о л е в посмотрел, улыбнулся, зачитал вслух. Ты прав, будь они все прокляты. Наверное, приятно такое сообщение получить, спросил Грошев. Кому же не нравится, если хвалят? Но Злотников не похвалил, а мне показалось, что ты и в этом случае удовольствие получил огромное. Сказать продюсеру всю правду — золотая мечта сценариста. и г р о ш е в стал время от времени позванивать Леоне, а тот ему перебрасывались репликами в соцсетях, пару раз пересекались на общественных мероприятиях, а в последние годы повадились бывать друг у друга в гостях, умеренно выпивая. и разговаривая. Лёня тоже жил одинами, при этом две семьи, где бывал гостевым мужем и отцом. Грошев немного завидовал и не мог понять, как это улаживается не у Лёни, а в семьях. Но Лёня в подробности не вдавался. Он несколько раз выручал небольшими суммами, которые Грошев быстро возвращал. Вряд ли откажет и сейчас. Заодно выяснится, о чем они говорили по за прошлой ночью целых полчаса. Лёня взял трубку, сразу же спросил: "Привет, как ты? Пришёл в себя? Вполне. Я тебе ничего лишнего не сказал, смотря, что считать лишним. Признавался в любви какой-то девчонке. Так подумал Грошев. Вот так-так. Значит, он при Юне говорил, что влюбился в неё. Она ничего про это не сказала. Может, выходила в это время, или заснула, устав сидеть с напившимся Грошевым. Надо что-то придумать для обоих вариантов." Игрушев придумал. Ты меня знаешь, Лёня. Я, когда напьюсь, признаюсь в любви всем подряд. Я всех своих женщин обзвонил и каждой клялся, что люблю. Сам не помню, это мне Юна рассказала. Это девочка? Ну да. Говорил Грошев с улыбкой, глядя на слушающую Юну. Та самая девочка, землячка моя. Она сейчас смотрит на меня, старого дебила. Я, наверное, и ей лично в любви признался. Юна отрицательно покачала головой. А на самом деле ничего этого нет и быть не может. Давай я сразу по делу, можно? Денег надо, надо. Я даю, тоже знаешь, сколько? Десяточку бы. Уже шлю. Ты невероятный человек, Лёнь. Да ладно, за десяточку заслужить любовь хорошего человека я и без десяточки тебя люблю. Вух извякнуло сообщение о пришедших деньгах. Уже пришли, Лёнечка. Спасибо. Не за что. Сколько это июня? к р а с и в о я Можно приеду посмотреть, не сегодня. Хорошо, созвонимся. Все, давай, я работаю. Грошев, отключившись, сказал Юне: "Не человека, ангел. Вопрос решен, Юна. Деньги есть, тебе не надо ехать. При чем тут деньги? И с работы решим, вот увидишь. Я по любому уеду, мне нечего тут делать. Послушай, если я спьяну что-то там, что я к тебе... Юна махнула рукой. Это ерунда, я сама, когда выпью, всем признаюсь. Уеду я, Михаил Федорович. Почему? Юна не успела ответить, в двери комнаты возникла Маша. О чем шепчемся? спросила шутливым голосом, в котором слышалась уверенность, что ни о чем серьезном эти двое шептаться не могут. Да так, сказала Юна. Может пообедаем? И они пошли все вместе готовить обед. г р о ш е в картошку чистит Маша, овощи режет для супа и разделывает сваренную курицу, чтобы запечь на сковородке каким-то особенным способом. Рассказывает об этом способе Юни, которая подсушивает в тостере хлеб и делает бутерброды. И все слова обычные, только по кухонному предобеденному обиходу. Но г р о ш е в у за каждым словом чудится второй смысл, в каждой интонации слышится подтекст. После обеда он пошел в кабинет, лег и проспал до вечера. А вечером сидели втроем за ужином и похожи были на полноценную семью: отец, мать и дочь. Маша спрашивала Юну о ее планах, так мать пытается заботливо проникнуть в помыслы дочери. Юна отвечала терпеливо, так послушная дочь отвечает доставшей, но почитаемой матери. А г р о ш е в помалкивал, так мудрый отец не вмешивается в разговоры домочадцев. Особенно женского пола понимаю, что словами их не одолеть, а вот дойдет до дела, тогда он и покажет себя. После ужина Маша спросила: "Миша, а не хочешь нам почитать что-нибудь?" Вопрос был не прост. Он означал первое: девочки-то вот читал, а мне только прислал. Досадно. Второе: но я не упрекаю. Упрекать логичнее наедине. Третье: меня интересует твое будущее, в том числе то, что ты пишешь. Четвертое. Я прогоняю девочку, но ничего против нее не имею. Наоборот, хочу подружиться напоследок. Могла бы попросить почитать только себе, а прошу нам. Пятое. Ты должен оценить, что остаток вечера, который мог бы стать после ужина довольно неловким, я предлагаю занять интересным делом. Шестое. У тебя есть шанс узнать мнение сразу двух человек. Я понимаю, что для тебя это очень важно. Седьмое. А отказ будет означать, что мнение этой девчонки для тебя по неизвестной причине важно, а мое нет. Ты рассказывал, у тебя какой-то сценарий ведь есть, сказала Маша. Было бы интересно послушать. Не против? Спросила она Юну. Да нет. И ведь попала Маша в одно из самых чувствительных мест. Давно Грошев собирался, но не решался предъявить кому-нибудь написанный сценарий. Идея возникла под влиянием Крополева три года назад. Разговорились с ним о разных творческих делах. к р о п о л е в с е т о в а л что надоело сценарная работа, хочется написать что-то для себя, роман или повесть. Грошев признался, что у него такие же планы и он понемногу их реализует, пишет нечто под названием «Недо». Изложил замысел. Тут л е н н и сказал, что из этого можно сделать сценарий, он бы попробовал. Нет уж. Сам напишу, возразил Грошев и засел. И два месяца с большим увлечением сочинял этот сценарий, не зная ни правил, ни формы, и это был один из немногих законченных его текстов. Лене не показал, застеснялся, решил, что сделает сценарий частью книги, будет что-то вроде приложения или послесловия в конце. И Грошев повелся на предложение Маши, предупредил, не меньше часа читать буду. Да ради бога, ответила Маша. и г р о ш е в прочел. п р и м е ч а н и е автора специально для аудиокниги. Текст сценария помещен в конце, но если кто-то из слушателей захочет сразу ознакомиться с ним, можно открыть раздел Приложения, прослушать и вернуться к текущему эпизоду, а можно и отложить. На понимание разговора это не повлияет или повлияет незначительно. Итак, г р о ш е в прочел. Без передышки, без остановки, без отрыва на перекур. Закончил, встал, приоткрыл дверь балкона жадно закурил. Юна присоединилась. Маша оказалась отдельно от них, поэтому не спешила начинать обсуждение. Сказала: "Минутку, дай подумать". Хорошо, конечно. Юна тоже пока молчала. Докурили, сели обратно за стол. Минута прошла, сказал г р о ш е в Подумала, подумала. Мне очень понравилось. И все, все. н у вот бывает, посмотришь хорошее кино и такое от него впечатление, такие эмоции, что ничего не хочется обсуждать. Принимаешь все как есть. Спасибо, сдержанно сказал счастливый Грошев. Но счастье было осторожное, предварительное. Он ждал приговора юной. И та приговорила. Я, наверное, не доехала. Он псих? Грошев и Маша переглянулись. Грошев с соболезнующей усмешкой, какая глупая девушка оказывается, а Маша с усмешкой ироничной. А ты чего ожидал? Юна их приглядку заметила, приподняла плечо. Значит, не для тупых. Извиняюсь. Нет, ты уж говори. Снисходительно попросил Грошев. Вопросы задавай, я отвечу. Уже задала. Он псих? За г р о ш е в а ответила Маша. Юна, это г р о т е с к преувеличение, фантазия. Что фантазия сообразила, я же не совсем дура. Там и Бог появляется, еще там всякие дела про вампиров от кино или про то, как в космосе что-нибудь. Этого не бывает. Но люди же там, даже если в космосе, они все равно люди, а не психи. Он не псих, если тебя это волнует, сказал Грошев. Он обычный человек с необычными мыслями. Ладно, приняла Юна. И Грошев с Машей опять коротко переглянулись. Ладно. Допустим, а что необычного-то? Не может выбрать, да и это нравится, и т м нравится. Я сразу догадалась, а дальше то же самое. Вот учитель детям объясняет: два яблока и два яблока будет четыре. Усвоили? Усвоили. Хорошо, а теперь два апельсина и два апельсина, опять четыре. Усвоили? Усвоили. А два человека и два человека тоже четыре. И две, ну допустим, обезьяны и еще две обезьяны, тоже четыре. Почему обезьяны? С улыбкой спросила Маша. Да хоть что, две бутылки, два стакана. Я к тому, что если он весь урок это будет долбить, то все заснут. Хочешь сказать, я долблю одно и то же? Спросил Грошев. Тип того. Нет, там много интересного, юмор, слова у них, кто говорит тоже местами. Но как-то, может, я чего-то не заметила. Нет, интересно очень, но может короче немного, что ли? Мне так показалось. Юночка, есть такой жанр — ронда. И в музыке, и в литературе принялась объяснять Маша с педагогической терпеливостью. Это когда мелодия вроде бы повторяется и повторяется, когда один и тот же сюжет возникает в разных вариациях. Но все идет по нарастающей, прибавляется новое качество, и слушатели, читатели сами не замечают, как из комедии вырастает драма, а из драмы — трагедия. Я правильно поняла? — спросила Маша г р о ш е в а г р о ш е в благодарно кивнул. А где комедия-то? удивилась Юна. Начинается, что он по плиткам боится ходить. Это психоз, а не комедия. Его лечить сразу надо. Ну, если так рассуждать, Грошев, как и Маша, был терпелив и искренне хотел довести до простодушной девушки смысл написанного. К примеру, у Кавки был такой писатель. Есть рассказ "Превращение". Повесть, мягко поправила Маша. Повесть, да. Там герой превращается в насекомое. в жука или таракана по твоей логике его надо отравой посыпать и все в таракана заинтересовалась Юна и что да то что внутри в сознании он остался человеком и думает как быть ему в дверь родные стучат а он даже ответить не может они вламываются видят его не рассказывай сама прочитаю прикольно Юна взяла телефон как пишется кавка или кавка кавка f Превращение. Уже нашла. Онлайн прочитать можно. И что? т о что если бы Кавка тебя послушал, он бы его сразу умертвил. Почему? Ты же говоришь, он человеком остался. Интересно, как выпутается. А у тебя получается, как был птих, так и не вылечился. В каком-то смысле да, но все намного глубже. Маша продолжала защищать Грошева. Возможно, он немного псих, но он тоже выпутывается. Он хочет стать нормальным человеком, на чем-то остановиться. И этому сопереживаешь, этого ждешь. Я прямо с огромным удовольствием следила, к чему все идет, и язык прекрасный. Миша, а диалоги супер. Это надо кому-нибудь продать, какому-нибудь режиссеру или продюсеру. Не думал об этом. Да как-то... Практичности не хватает, признался Грошев. В самом деле, я сейчас подумала, Юна говорила так, будто торопилась оправдаться. В кино это очень интересно будет посмотреть. Точно кино надо делать. И будешь богатый, п о р а д о в а л а она Грошева, а я потом еще глазами прочитаю можно, можно, сказал Грошев. На ночь Маша постелила Юни в кабинете на кресле-кровати, а себе и г р о ш е в у на диване, что было вполне естественно. Грошев и Маша улеглись как супружеская пара. Маша тут же обняла ладонями руку Грошева, задышала в плечо, спохватилась: "Ты таблетки пил? Да, ритуал почти автоматический. Но и без таблеток чувствую себя хорошо, как ни странно. Я рада. Коротко засмеялась. Грошев повернулся с улыбкой: "Что? Да мысль идиотская, что там лежит наша с тобой выросшая дочь. Я тоже об этом подумал. Правда, правда." Выросшая, но очень еще маленькая, глупенькая, в твоем тексте ничего не разглядела, но с такой важностью рассуждает, как все дети. Давай у д о ч е р и м ее, она ведь сирота. Ты серьезно? Да нет, она не согласится. г р у ш е в обнял Машу и не просто обнял, а со значением и намерением. Маша шепнула шутливо: "Дочь слышит, поймет. Она маленькая, но не ребенок."